Глава 55. 21 час 15 минут. Жело смотрел на снопы искр, освещавших ночь. Они взлетали в небо, цеплялись за темный бархат и падали на край бетонного пирса. Лейтенант различал тени трех рабочих с газовыми резаками. Железный корпус Эллинга, портовые краны. Полуношники, влюбленные в корабли, могут каждый вечер, семь раз на неделю выбирать для прогулок новый порт. В понедельник рыболовецкий, во вторник яхтины, в среду пассажирский, в четверг военный. Пусть сегодня будет торговый. Жило предпочитало его остальным по очень простой причине. Больше никому не нравилось бродить рядом с нефтеперерабатывающими заводами, вдыхая дым и запахи масла, нефти и газа. Кроме того, ему не хотелось ни слушать оржание подростков на пляже, ни любоваться грациозными силуэтами девушек в купальниках. Фотографии «Бэмби-13» и «Фалин-95» на экране планшета уступили место острову — Лампедуза. Итальянский остров, находящийся ближе других к побережью Туниса и к Сицилии. Он машинально набрал девять букв названия и кликнул по поиску картинок — Лампедуза. Контраст ошеломлял. Глазам жило открылось слайд-шоу мировой трагикомедии «Бирюзовое море и чернокожие люди» хрустально-прозрачные бухты и трупы, загорелые тела на полумесяцах пляжей и в трюмах ветхих суденышек. Та же скучность, только одна райская, а другая адская. Ладно, о Бэмби и Фалини он подумает позже. После того, как утром стало известно об убийстве в дубайском Редкорнере, он ни в чем не был уверен. Все указывало на виновность Бэмби Мааль, в том числе полное сходство рисунка брызг крови, найденных в номере «Караван-сарай» но она физически не могла совершить это преступление, потому что находилась за пять тысяч километров от него. «Подождем», — буркнул лейтенант, — ДНК заговорит. Жило перешел от картинок к информации об острове. Лампедуза. Туристические предложения в перемешку с рассказами о трагедиях. 95 отелей. Воспользуйтесь нашими специальными предложениями. Booking.com. Кораблекрушение 3 октября 2013 года. На Лампедузе. Википедия. Лампедуза. Посетить город до 55% экономии. 3 www.rutar.com Лампедуза. Смертельные ворота в Европу. BFMTV Начиная с 2002 года в акватории острова утонуло больше 3000 человек. Вдвое больше, чем на Титанике. Половина населения Лампедузы. Тихий ветер игрался гоньками стоявших у причала яхт. Искры взлетали и, потанцевав над морем, гасли в волнах недолговечные, как мыльные пузыри. Учась в лицее, Жило ездил с классом в Берлин и видел КПП Чарли, пограничный контрольно-пропускной пункт на Фридрихштрассе в Берлине. Безумцы из ГДР, пытавшиеся перебраться на Запад, стали героями, резистантами, мучениками. Те, кто сегодня пытался перейти границу с юга на север, чтобы оказаться на том же Западе, в объятиях тех же демократий, в лучшем случае объявлялись вне закона, в худшем — террористами. Разница в числе попыток? Дело в моде? В цвете кожи вероисповедание или рехнулся компас планеты. Их смерть признание в любви. Жило обхватил голову руками. Эту фразу он прочел на сайте Вогельзук. Их смерть признание в любви. Иллюстрировали пафосное высказывание фотографии лодки набитые мигрантами в нескольких километрах от побережья. Вогельзук. Ассоциация Пор-де-Бука, где работали Валеани и Куртуа. Лейтенант бродил по лабиринту сайта, где на десятке языков объяснялся феномен миграции. Он надеялся чудом наткнуться на следы цветного браслета на запястье или ракушки в горсти. Ему нужна связь. Любая. Поиск ничего не давал, и он разделил экран на два окна, решив вернуться на страницы Бэмби 13 и Fallin 95 в Фейсбуке и сравнить их еще раз. Если эта девушка не Бэмби Мааль, значит, она пыталась подставить ее, заманить в ловушку. Другими словами, они знакомы. В кармане завибрировал мобильный сообщение от Петра. «Прочесть?» Лейтенант колебался. Они сцепились на обратном пути из Ибиса, когда Жулос снова предложил вызвать на беседу Журдена Блан-Мартена. Велик отказался. Наотрез. Страсти разгорелись, и майор увеличил громкость магнитола, чтобы прервать неприятный разговор. «Не человек покоряет море», — пел Рено. «Море забирает человека. Как только подует ветер». Они ехали вдоль пляжа, недалеко от Экдус. Мальчишки купались, весело перекрикиваясь. Петр бросил на них брезгливый взгляд и процедил сквозь зубы. «Море, помойка! Мигрантская могила!» В молчании миновали Карфур, мультиплекс, где их третировал управляющий Джек Спэру, Starbucks Red Corner. Было начало шестого, и на парковке отеля с красными стенами и пирамидальной крышей стояло штук десять машин. Видимо, с пяти до семи вечера клиентов здесь больше, чем среди ночи. Чего ты хочешь? Раздраженно спросил Петр. Мы не можем следить за всеми отелями этой сети в мире. У принципа игры на опережение есть границы, Вундеркинд. — Не за всеми, упрямо возразил Жило. Но в Пордебуке, да что в нем особенного? В нем никого не убили. Жило молчал, ошеломленный логикой патрона. На миг у него возникло сюрреалистичное ощущение, что они работают над одним и тем же расследованием в двух параллельных мирах, и у преступлений есть два решения, а истин — великое множество. Разговор возобновился не сразу, словно каждому требовалось проделать свой путь, чтобы вернуться в физические тела. Сидя рядом в Рено-Сафране, они миновали мост через канал Коронта и пастельные дома квартала эль мартик жило за рулем, Петр на пассажирском сиденье. Прошло несколько часов, и Велика вдруг присылает СМС. Что такого невероятного могло случиться? Не справившись с любопытством, он открыл сообщение. Мы нашли девку, твою драгоценную малышку Бэмби. Ей не уйти.